Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Яна Вагнер. Тоннель. Читают... Яна Вагнер, Макар Запорожский, Виктория Исакова, Григорий Перель, Кирилл Рацик, Данил Стеклов и Александр Феклистов, Анастасия Шумилкина Эпиграф «Если бы было светло, они б сгорели со стыда, но кругом чернела ночь» Уильям Голдинг, Повелитель Мух Воскресенье, 6 июля, 23 часа ровно. Раскаленный город не остыл даже к ночи, и все-таки после заката стало чуть легче. Так что машин на пригородном шоссе было вдвое больше обычного, и толкаться начали еще до Кольцевой. Поток дачников, которым одновременно пришло в голову выехать попозже, уплотнился и замедлился. Втискиваясь с широкой трассы в три полосы, превратился в безрадостную воскресную пробу. Несмотря на поздний час, жара стояла невыносимая, а стоило въехать в тоннель, воздух как будто перестал двигаться совсем, загустел от выхлопных газов. «Стекло подними», – сказала Саша. «Дышать нечем». Митя мог бы возразить, что если закрыть окна, станет только хуже, Роскошь запереться в собственном автомобиле доступна тем, у кого работает кондиционер, который в «Тойоте» сломался еще в прошлом году. Но он давно перестал побеждать в спорах, так что просто молча нажал на кнопку, хотя тут же, не кстати, вспомнил, что и стеклоподъемник срабатывает через раз. Пассажирское стекло дрогнуло, а потом все-таки поехало вверх и сразу предательски запотело изнутри. Никакой радости не осталось от выпитого в полдень пива, только изжога и испарина стекле. Он отвернулся и осторожно задышал носом. Машины ползли по тоннелю плотно, в три ряда, как фарш через мясорубку. За четверть часа продвинулись вперед метров на 300 не больше, а потом встали глухо. Радио уже минут десять предсмертно булькало и хрипело, Сквозь помехи почти нельзя было разобрать ни слов, ни музыки, но вместо того, чтобы выключить приемник, Саша выкрутила громкости вверх. И он снова промолчал, потому что и задраенные окна, и кошмарные эти звуки были сейчас единственным ее аргументом. Как бы жена не сердилась, она никогда не ссорилась с ним при Аське. Никогда. Ни разу за 10 лет. И негласный этот уговор... И так уже довольно хрупкий Нужно было беречь Дочь сидела сзади Уткнувшись в телефон И когда он оглянулся, чтоб как раньше Перекинуться понимающими взглядами Не улыбнулась ему Как сделала бы еще пару лет назад Не состроила сочувствующую гримаску Даже не подняла брови Лицо у нее было взрослое И раздраженное Чужое Мама спрашивает, во сколько мы будем Сказала она «Мне в школу вообще-то завтра?» «Мне тоже интересно, во сколько?» Сказала Саша, не оборачиваясь. «Только мы вряд ли узнаем, пока не доедем». Они часто теперь так разговаривали, не глядя друг на друга, просто подкидывая реплики в воздух, как будто адресат у этих реплик был еще не определен. Митя мог бы сделать вид, что слова предназначаются ему, и ответить, а то и пошутить, но сегодня сил на это точно не было никаких. Ася защелкала по клавиатуре, подождала... пощелкала еще ну отлично еще телефон здесь не ловит сказала она и сползла по сиденью вниз стукнула коленками в спинку водительского кресла Саша закусила губу и покрепче сжала руль и Митя быстро отвел взгляд вот хорошо, вот и ладно, подумал он завезем Аську и доругаемся да дома голова трещала, во рту пересохла спина была мокрая Черт бы побрал эту жару, дачу и проклятое пиво. Он снова отвернулся и закрыл глаза. Радио булькнуло в последний раз и умолк.